А практикант. Это опять таки моя вина. Если я его вылечу, то всё равно не засчитаю. Если же он умрёт, но рука по крайней мере в счёт. Рука, нет, сказал профессор, просто рука, не в счёт. Понятно, ответил Анжели добавил, и всё же. Почему вас должны упрятать за решётку? Таков закон. Вам следовало бы это знать. Ну, знаете, в принципе никто ничего не знает, сказал Анжель. Даже люди, которым положено знать, то есть те, кто умеет манипулировать понятиями, разжёвывать их и подавать таким образом, что можно их заподозрить в оригинальности, даже если они никогда не обновляют резервы своих идей, в результате чего их способ выражения лет на 20 опережает предмет рассуждения. Из этого явствует, что научиться у них ничему нельзя, потому что всё у них сводится к словам. Не стоит углубляться в такие философские дебри, чтобы объяснить мне, что вы не знаете законов, сказал профессор. Разумеется, согласился Анжель, но надо же эти мысли куда-нибудь пристроить. Если только речь идёт действительно о мыслях, а не о каких-нибудь рефлексиях. Я со своей стороны и вовсе склонен считать их простейшими рефлексами здорового индивида, способного контактировать. Контактировать с кем? Да просто контактировать. А вы можете также добавить, без буржуазных предрассудков, заметил профессор. Так обычно говорят. Охотно согласился Анжель. Итак, индивида, о которых мы говорили, Так долго и досконально изучали формы и мысли, что за этими формами потеряли саму мысль. Откне их носом в их же ошибки, они вам немедленно предъявят новую разновидность формы. Форму они обогатили множеством деталей и замысловатых механических приспособлений и наровят поставить её на место мысли, истинная физическая природа которой рефлекторная, эмоциональная и чувственная. Попросту от них ускользает. «Я ровным счетом ничего не понял», — признался жуй живьем. «Да это как в джазе», — сказал Анжель. «Транс». «Кажется, — начинаю догадываться, — вы хотите сказать, как если бы одни были к этому восприимчивы, а другие нет?» «Совершенно верно», — продолжал Анжель. «Очень странно видеть, когда находишься в трансе, Как другие продолжают рассуждать, манипулируя своими формами. То есть, когда ты ощущаешь внутри себя мысль, я имею в виду, нечто вполне материальное. Вы очень туманно рассуждаете, сказал Жюль Живём. Я и не стремлюсь быть понятным. Ужасно скучно выражать словами то, что я так ясно чувствую. Кроме того, мне от всей души плевать Разделит кто-нибудь мою точку зрения или нет? С вами трудно спорить, сказал Жуй Живьём. Охотно верю, что трудно. Но прошу вас учесть то смягчающее обстоятельство, что я позволил себе высказываться в этом жанре впервые за всё время. Вы сами не знаете, чего хотите, сказал Жуй Живьём. Когда я чувствую удовлетворение в руках и ногах, когда я могу быть вялым, расслабленным, как мешок со трубями. Я очень хорошо знаю, чего хочу, потому что тогда я могу представить себе, как это должно быть. «Я совершенно сбит с толку», — сказал же и живьем. «Имманентная, имплицитная и императивная угроза объектом, которой я являюсь в настоящее время. Простите мне эту аллитерацию». должно быть некоторым образом объясняет то состояние дурноты, близкое к коме, в котором находится моя физическая оболочка сорокалетнего бородача. Поговорите со мной о чём-нибудь другом. Если я буду говорить о другом, я обязательно начну говорить о Рошель, что повергнет в прах здание, с таким трудом возведённое мной за последние несколько минут. Потому что мне смертельно хочется спать с Рошель. И я вас понимаю, сказал же и живём. Мне тоже. И я намерен, если с вашей стороны не будет возражений, и в том случае, если полиция оставит мне такую возможность осуществить это после вас. Я люблю Рошель. Возможно, из-за этого я скоро начну делать глупости, потому как сил терпеть у меня больше нет. Моя система слишком совершенна, и никогда не сможет быть реализована. Кроме того, её нельзя никому передать. Значит, реализовывать придётся мне одному. И люди ничего в ней не поймут. Из этого следует вывод, что каких бы глупостей я ни натворил, ничего не изменится. А какой, простите, системе идёт речь, спросил Жуй Живьём. Вы меня сегодня совсем сбили с панталыку. Изобретённая мной система решения всех проблем, сказал Анжель. Я в самом деле придумал, как их изрешить. Это великолепный способ, дающий быстрый результат. Беда в том, что я знаю, знаю я его один. Но я не могу передать его другим людям, потому что слишком занят. Я работаю и люблю Рошель. Понимаете, в чём дело? А люди успевают делать куда больше, чем вы сказал профессор. Да, но ведь ещё нужно время, чтобы валяться на животе и балдеть. Скоро я займусь и этим. Я очень многого жду от этого занятия. Если за мной завтра приедут, позаботьтесь о практиканте. Прежде чем сбросить его, я отрежу ему руку. Но вас рано арестовывать, сказал Анжел. Вы имеете право еще на одно убийство. Иногда они делают это заранее. Все законы тогда на смарку. Глава восьмая. По тропе, далеко выбрасывая ноги вперед, шагал Аббат Пятижан. На плече он тащил тяжелую переметную сумму, а требник небрежно крутил за веревочку. совсем как школьник, который только что отзубрил положенное и теперь беззаботно играет чернильницей. Чтобы усладить собственный слух и заодно осенить себя святостью, он пел старинный религиозный гимн. Зелёная крыска пробегала близко, я поймал её за хвост и друзьям своим принёс. А друзья мне хором: "Приготовь с лимоном сбрызги как моллюска". Будет нам закуска, положи на блюдца, чем тебе не устрица. В два счёта съедим, чужим не дадим. Ждём вас на улице Карно, в каком доме всё равно. Аббат Чиканелка блуками привычный ритм песни. И от всех совершаемых телодвижений собственное физическое состояние воспринималось им как удовлетворительное. Конечно, временами какой-нибудь Колючий пучок травы посреди дороги или злобный и царапучий колючкис верблюжатис скребли под сутаной его лодыжки. Но разве можно обращать внимание на всякие мелочи? Аббат Пятижан и не такое видал, слава Всевышнему. Слева направо дорогу перешла кошка. Аббат догадался, что он у цели. И вдруг, совершенно неожиданно, очутился в самом центре археологического лагеря, посреди палатки Атанагора. Хозяин палатки меж тем находился там же, всецело поглощённый одним из своих стандартных ящиков, который не желал открываться. "Привет", сказал археолог. "Привет", ответила Бат. "Что вы тут делаете?" "Пытаюсь открыть ящик". Но у меня ничего не выходит. В таком случае не пытайтесь, не стоит искушать судьбу. Это всего лишь фасиновый ящик. А что такое фасина? Смесь такая, сказал археолог, долго объяснять. Тогда не объясняйте, что у вас нового. Сегодня утром скончался Борицонне. О! С уважением отметил Петежан: не следует верить в дурные приметы. Когда его будут придавать песку? Сегодня вечером, а может, завтра. Надо бы сходить туда. Ну что ж, до скорого. Подождите минуту, сказала Танагор. Я иду с вами.